Глава седьмая Халимин приехал сразу. Стоило только Ирине позвонить ему и сообщить, что нехорошая Таня пыталась смыться. «Танечка, мы же с вами договаривались!» Огорченно пробубнил он. «Вы расследуете это дело, возвращаете мне дискету и идете, куда вам захочется. «Разве вы этого не поняли? Почему вы пытались убежать?» Я молчала. Не могла же я поведать, что Халивинский младшенький вызывает у меня подозрения. «У меня кончились сигареты», — соврала я. «Сказали бы люди», — пожал он плечами, «у меня дома есть неплохие». А она бы вас обеспечила ими. «Как я должна проводить расследование в четырех стенах?» – огрызнулась я. «Мне надо быть в движении. Я вам не Ниру Вульф». «Пожалуйста, двигайтесь, но предварительно вызывайте Ирину или Лешу. Они вам помогут». «Ага», – хмыкнула я. Лёша ваш меня вообще пристрелит при первом удобном случае. У него на лице написано такое неодобрение к моему присутствию на этой земле, что плакать хочется». «Вы должны его понять, Танюша», – развёл руками Халивин. «Он до того, как перешел ко мне, работал охранником в магазине» и получал всего шестьсот рублей. Представляете? Двое суток подряд работал, не разгибая спины. Дома жена с ребенком. А вы? Эта фраза прозвучала укоризненно. Я даже смутилась. Что я? Вы требуете двести долларов в сутки. Чем же вы лучше Лёши? Вот он и возмущён подобной социальной несправедливостью. Разве вы не считаете это несправедливостью? Нет, осмелела я. Я считаю это нормальным положением вещей. Если бы я работала охранником в магазине всего двое суток в неделю... Не понимаю. Почему он не разгибал спины? Я видела охранников в магазине. Они там сидят на стульчиках и решают кроссворды. Так вот, если бы я работала охранником, я бы не удовлетворилась шестью сотнями деревянных, особенно при наличии у меня маленького ребенка. Я бы устроилась еще в один магазин или разносила газеты. И уж не стала бы злиться на то, что женщина занимается сложной умственной работой плюс опасности и беготня, и за все это получает нормальные гонорары. Если он полагает, что я должна тратить в миллион раз больше усилий, чем он, и получать при этом такую же зарплату, то это и будет социальной несправедливостью. Он же не виноват что интеллект не позволяет ему заниматься умственным трудом, укоризненно изрёк Халивин. А я тоже в этом не виновата. Поняв, что спорить со мной бесполезно, я не стану делиться с беднягой Лешей своими гонорарами. Халивин перевёл разговор на другую тему, заметив, что всё-таки надеется, что мы с Лешей найдём общий язык. Я поразилась его наивности, поскольку сама ничего находить с Лешей не собиралась. «Вы поговорили с моими?» – спросил он. «Да», – кивнула я. «Ну, и что вы думаете по этому поводу?» «Только то, что никто из них, по их утверждениям, вашу дискету в глаза не видел». Вы вообще-то уверены, что не вынимали ее из компьютера?» «Знаете, Таня», – задумчиво произнес он, – «у меня феноменальная память. Я знаю наизусть Василия Теркина. Хотите, прочту?» «Всего?» – испугалась я. «Да что вы!» – Давайте не будем, – попросила я. – Я вам верю. И я прекрасно помню, что оставил ее внутри. Я собирался вынуть ее потом, после того, как поговорю по телефону. Меня просто вызвали, срочно. В нашей штаб-квартире случился маленький пожар, и ситуация требовала моего присутствия. Я уехал, но тревога была ложной. «А кто вас вызывал?» «Конечно, Лёша. Он у меня правая рука». «А Ирина левая?» – пошутила я. «Ирина – это дыхание нашей партии», – заявил он гордо. «Да уж», – подумала я, – «какая плохая реклама». Я теперь точно не вступлю в партию, чьим сердцем и легкими является Ирина. Расскажите про этот пожар подробнее. Его не было? Да был, поморщился Халивин. На кухне загорелся мусор в ведре. Конечно, зловоние распространилось по всему бункеру. Алёша решил, что нас подожгли враги. «Хорошо, вы поняли, что тревога ложная, и что вы сделали дальше?» «Вернулся». «Дискеты уже не было?» «Да». «А Ирина ездила с вами?» «Нет, зачем?» «Господи, вы что, думаете, это Ирина?» «Я ничего не думаю, я размышляю», – отрезала я. Халивин явно попытался определить для себя, какая разница между думанием и размышлением. Потом произнес, так ничего и не выяснив. — Нет, Таня, Ирину вы не трогайте. Она кристальный человек. — Вы склонны больше подозревать членов вашей семьи? — спросила я. Он не оценил мою иронию. Да, у меня иногда возникает конфликтная ситуация со старшим сыном. Ну и что, вы считаете, что из-за этого Стас мог совершить подлость? — Вы уже познакомились, — протянул он. — Да, и он мне понравился. Не сомневался, что вы найдете с ним общий язык. Он анархист. А мне так не показалось. Он нормальный человек, работает, пытается сохранить себя. Что в этом анархического? Вы считаете, что всем надо податься по Лешиным и Ирининым стопам? Таня, вы человек другого сословия. Я не принадлежу ни к каким сословиям, – фыркнула я. Честно говоря, меня раздражает это деление. Вы программируете человека на неуспех в жизни. Мол, у тебя место вот тут, а у тебя около клазета. Мы будем бороться за твои права, но ты оттуда не отползай. «Что вы имеете в виду?» – нахмурился он. «Только то, что в вашей системе взглядов вы не оставляете никому шанса на успех. Помните сказку про двух лягушек?» «Про масло? Но не у всех это получается!» «Правильно!» – кивнула я. «У Лёши вот не получится!» Так что же, ради Лёши губить целое поколение нормальных лягушек, сбивающих в трудные времена масло? Посмотрите на них. Они умные, симпатичные. Они стараются выстоять, сохраняют себя, свои семьи, идеалы, наконец. Все это дается им с огромным трудом. И тут являетесь вы с вашим Лёшей недотёпой и сообщаете, что все их усилия были напрасны. Теперь вся страна будет опекать Лёшу, потому что он интеллектуально неполноценен. Ребенок у него получился, а вот остальное – не очень. Судя по выражению лица, и охранник-то из него был никудышный. И вы считаете себя защитниками трудового народа, может, тогда переименуетесь в партию защиты никчёмных лёж? Тех, которые хотят есть, но при этом не очень любят работать. Нет, я еще понимаю, когда вы говорите мне о стариках и детях, но сочувствовать здоровому мужику, которому, простите, лень оторвать свою задницу от стула, Не собираюсь. Пусть уж сидит в своем углу и ноет, раз ему так удобнее, но не трогает остальных. Мы никогда не поймем друг друга. Тяжело вздохнул Халивин. Никогда, согласилась я, потому что положение раба меня не устраивает. Извините. Если у меня перестанет получаться с сыском, я найду другое место работы, но никому не позволю думать за меня, решать за меня и жалеть меня. В этом глобальная разница между мною и вашим Лешей». Халивин молчал. «Увы, мне показалось, что он так ничего и не понял». Ирина с Лешей были ему дороже собственных детей, а жаль. Детки-то были куда симпатичнее. Он молчал, и я не смела нарушить процесс осмысления реальности. «Хорошо, Таня, я пойду вам навстречу». «Чего?» Вы от меня хотите. Нормальных условий работы, Пожалуй, я плечами. Я не могу найти вашу иголку в сене, оставаясь арестанткой. Халивин передернулся. Таня! Начал он протестовать, но я остановила его жестом руки. Нет, речь идет именно об аресте. «Я торжественно обещаю вам не звонить в милицию, не обнародовать тот факт, что вы пытались меня похитить. Я найду вашу дискету, но если вы меня не выпустите, я не шевельну пальцем. Буду сидеть в вашей квартире и рассматривать ангела на картинке». «Кстати, он вам понравился?» оживился Халивин. Неплохо, покривила я душой. Это моя работа. Задыхаясь от счастья, произнес он. Вот это да. Если меня еще можно было чем-нибудь удивить, то у него это неплохо получилось. Халивин, рисующий на досуге летающих ангелов. Это что-то из стругацких. Здорово! – поощрительно улыбнулась я. Мне удалось похвалой растопить его сердце. Он просиял, как ребенок, получивший конфетку, и счастливо выдохнул. Я им горжусь. Это моя лучшая работа. «Боже!» – подумала я, – «надо же! Как же выглядят худшие!» Но искра человечности, появившаяся в его лице, обрадовала меня. «Так вы предлагаете мне сделку!» – задумчиво потер он подбородок. «Я просто защищаюсь!» – сказала я. Если мне понадобится помощь Ирины или Лёши, я обращусь к ним. Но работать в условиях постоянного дыхания в затылок и ощущения заряженного револьвера, направленного мне в спину, я не смогу. Я принадлежу к поколению, которое успело отвыкнуть от этих радостей. «А как я могу поверить, что вы...» «Не откажетесь от дальнейшего сотрудничества и не сообщите в органы», – задумался он. Я рассмеялась. «Придется, потому что иначе у нас ничего не получится. Мне нужна свобода передвижения и спокойствие. Если этого не будет, я не смогу ничего придумать. Вам ведь нужна эта дискета». «Еще как!» – признался он. «Тогда решайтесь. Тем более, что, если меня долго не будет дома, мое отсутствие заметят и поднимут тревогу. Не думаю, что вам это нужно. Представляете, какой поднимется скандал?» И он решился. «Хорошо. Пусть будет по-вашему». «Но помните, что вы мне обещали?» «Помню», – сказала я. Он поднялся. Кажется, под его весом стул скрипел так, что было слышно на улице. «Улица!» Я вспомнила о странной парочке, увиденной мною из окна. «Голодная малютка и Федор. Что может связывать этих Ромео и Джульетту? Только лишь первое светлое чувство или что-то еще? Судя по их лицам, они говорили о чем-то важном. Хотя что в их возрасте кажется более важным, чем любовь? Мы вышли во двор. Я прижимала к груди мешочек с моими верными советчицами. Ирина поднялась, ошарашенно наблюдая за тем, как мы прощаемся. «Что?» – начала она возмущаться. «Таня будет работать у себя дома», – сообщил Халивин. «Это правильно?» – спросила она гневно. «Думаю, да». «Танюша, вы нас покидаете?» Раздался голос за моей спиной. Я обернулась. Людмила Сергеевна смотрела так грустно, что мне стало ее жалко. Я буду у вас появляться, успокоила я ее. Моя работа еще не завершена. Хорошо, облегченно выдохнула Людмила Сергеевна. Я не знала, к чему это отнести. К тому, что я собираюсь появляться. Или к тому, что моя работа не завершена? Странные у них все-таки отношения. Мы вышли во двор. Мы вас подвезем, предложил Халивин. Бог ты мой, он даже начал смотреть на меня с симпатией, чего я никак не могла сказать об Ирине. Та неодобрительно скривила губы. «Вы ей доверяете?» – бросила она через плечо. «Да», – удивил меня Халивин. Он поймал мой взгляд и усмехнулся. Черт его знает, что можно ожидать от его улыбки. В конце концов он странный. Ангелов рисует. Василий Теркина наизусть выучил. Может, он вообще в душе лирик? но все эти несостоявшиеся художественные натуры обычно бывают опасны. Если бы человечество хоть немного повосхищалось ими в назначенный час, может, жило бы спокойнее. Сегодня ты, Таня, не поняла высокое искусство Халивина, не восхитилась его ангелом, а завтра, пожалуйста, разразится Третья мировая война. Нет, твердо решила я. Буду смотреть на Халивина как на гениального художника. С меня не убудет. Даже выпрошу у него какой-нибудь шедевр и буду честно терпеть на стене эту мазню, спасая тем самым человечество. Я ответила широкой улыбкой и устроилась поудобнее. Погода начала портиться и, судя по скоплению туч, собирался дождь, что, в принципе, доказывало мою теорию о том, что все беды происходят в мире от недопонимания, поскольку, по моему твердому убеждению, в том, что испортилась погода, был виноват непонятый с его высокой любовью к Монике Билл Клинтон. Несмотря на дурную погоду, мое настроение заметно улучшилось, и голова снова обрела способность мыслить. Вот что значит «Дорога домой!» Мы отъехали от места моего заточения, и я была почти счастлива. Если только они не придумают какую-нибудь каверзу, через час я буду у себя дома.